Глава 14 Не успел я войти в холл головного здания СБ, как зазвонил телефон. Посмотрев на номер, я тут же ответил. «Лео не я был в командировке, и там не было связи». Сразу же сказал я, пока Демида фрот не открыл. «Дима Клещев хочет со мной встретиться на складе номер 15 в порту в Пиллау. Зачем ему это понадобилось? Мы ведь вроде бы разорвали с ним все отношения». Завопил Лео. Я даже не понял, услышал он меня или пропустил то, что я говорю мимо ушей. «Лео, тише, я не знаю, чего от тебя хочет Клещев, могу только предполагать. Но склад в порту, это вообще нормально для него?» Спросил я, заходя в свой кабинет, чтобы поговорить с Лео без помех и только после этого идти в кабинет к Громову, где сейчас собрались все офицеры и, возможно, Егор. «Нормально», — Демидов никак не хотел успокаиваться. «Он всегда выбирает для встречи странные места». Что мне делать, Дима? Громов сказал, что я должен согласиться на эту встречу. Соглашайся, быстро ответил я. И Лео, скажи Игорю Максимовичу, что придешь не один. Мне кто-то составит компанию? настороженно спросил Лео. Похоже, в этот нюанс его не посвятили. Я, ответив ему, я откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и крутанулся на месте. Зачем? Голос Демидова звучал почти нормально. Он так удивился, что, кажется, забыл, что обязан паниковать. «Ну, допустим, я богатый, красивый, скучающий парень, решил разделить идеи Клещева. Сидел, понимаешь ли, скучал, и начал читать, что он тем же детям свобода предлагал. И так они мне понравились, правда, я так и не понял, в чем их основная фишка, но понравились, что решил познакомиться уже лично и даже проспонсировать этого гения прогрессивной мысли». Медленно произнес я и заранее отстранил трубку от уха. «Что? Дима, ты с ума сошел? Как ты даже думать можешь о таком, таком...» «Лео, давай ты просто договоришься о встрече с Клещевым и скажешь, что потенциальный спонсор мечтает с ним познакомиться». Я выпрямился в кресле, прерывая его вопли. «Можешь даже не называть моего имени, если он не будет настаивать. Так даже будет лучше, если я до последнего останусь инкогнито». «Это операция службы безопасности?» После довольно долгой паузы ответил Демидов. Да. «Но подробностей я тебе не скажу, извини», — спокойно ответил я ему. «Так хорошо», — Лео снова задумался. «Как ты попадешь на склад? Мы вместе поедем?» «Нет, ты мне сейчас дашь координаты, и я сделаю порталы». Я встал и подошел к окну. Был вечер, но на улице было еще относительно светло, гораздо светлее, чем в дубках, откуда я только что прибыл. «Когда встреча?» «Завтра в восемь вечера». Демидов снова замолчал. «Ты мне портал сделаешь? Если ты мне дашь координаты, то я через десять минут отошлю его тебе с курьером», пообещал я ему, возвращаясь к столу. «Записывай!» «И, Дима, хорошо, что я пойду туда не один, с тобой мне будет гораздо спокойнее». Он с короговоркой проговорил координаты, и я быстро записал их на бумажку. «Дима, не опаздывай!» «Постараюсь», — пробормотал я, сооружая порталы по координатам. После этого я вызвал дежурного и велел отослать пакет с карандашом Демидову и вручить Лео лично в руки. Сам же направился к кабинету Громова. На совещании присутствовал весь офицерский состав СБ. Когда я сообщил, что со мной удалось связаться Демидову и что встреча назначена на завтра, все подобрались. «Когда вы встречаетесь с Клещевым?» – спросил Андрей Николаевич, нервно крутя в руке ручку. «Похоже, то странное предчувствие терзало не только меня». Знать бы еще, с чем оно связано. «Завтра в восемь», — ответил я, садясь на свое место по правую руку от начальника СБ. «Время еще есть», — немного расслабился Громов. «Егор, что скажешь?» «Я не могу делать прогноз на Диму, это невозможно», — Дубов покачал головой. «У него были красные воспаленные глаза, и ему явно не помешает отдохнуть». Похоже, Егора задергали так, что он скоро карту вероятности посещения магазина не сможет составить. Но я могу сделать прогноз на Клещёва. При том плане, который предложил Дима, все будет нормально на 90%. Правда, есть вероятность, что Клещёв не примет предложение Наумова. Не вовремя вспомнит, как в запертом сейфе сидел из-за игрушек, предназначавшихся как раз Диме. Без еды и даже воды это можно вынести без потерь для собственной гордости, а вот без сортиры... «Если мы сделаем ставку на Демидова...» Громов быстро просчитывал варианты. «Дима, ты сможешь уговорить Леопольда на сотрудничество?» «Ну...» — протянул я, разглядывая руки. «Если у меня не получится, я Эдуарда попрошу подключиться. Он имеет большое влияние на Лео, так что вполне сможет его продавить». «Так будет 84% против твоих 78%,» — ответил Егор и протер глаза. «Но то, что у Клещева все будет относительно хорошо после этой встречи, при любом варианте составляет 90 процентов». «Хорошо», — Громов бросил ручку на стол. «Дубов, иди отдыхай, а то у тебя такой вид, будто ты инсульт решил прямо у меня в кабинете заполучить. Наумов, останься, надо кое-что обсудить с тобой наедине. Остальные доделывают свои дела и идут отдыхать». «Завтра начало рабочего дня для офицерского состава и отдела аналитики в 6 утра. Для остальных распорядок не меняется. Всем оставаться на связи, в случае чего быть готовым немедленно явиться на место службы. От этой встречи будет зависеть, куда двинется служба безопасности в ближайшем будущем». Он обвел всех присутствующих сосредоточенным взглядом. «В этом есть необходимость?» Я невольно нахмурился. Предчувствие было дурным голосом у меня в голове, и я никак не мог его заткнуть. Что-то произойдет, что-то страшное, и это как-то связано именно с этой проклятой встречей. «Мы получили информацию о каких-то странных шевелениях в полиции», — ответил мне Морозов, заместитель Громова. «Мы не знаем, с чем они связаны. К утру будет доступна хоть какая-то информация, с которой можно будет начать работать». «Но тогда все свободны. Я все время буду находиться здесь». В случае получения любой, относящейся к делу информации, незамедлительно сообщить, напоследок сказал Громов. Все синхронно поднялись и вышли из кабинета, включая Егора, который первым ринулся на заслуженный отдых, пока его снова не выдернули посреди ночи на работу. Что там с этими проклятыми казначеями в дубках? Егор обмолвился, что вы решили эту проблему, устало спросил Громов, когда мы остались в кабинете вдвоем. Отчасти, я поморщился. «Это вас действительно сейчас интересует?» «Нужно немного переключиться на более спокойные и простые дела, нежели изменения политического устройства нашего государства», улыбнулся Андрей Николаевич, как мне показалось, немного натянуто. «Дело по убийствам казначеев гораздо сложнее, чем мы думали. Из-за тонкого места между мирами на нашей стороне обосновался слабенький божок Вертумн, которому поклоняется вся деревня». «Казначеи — расходный материал, и, мне кажется, являются частью какого-то жертвоприношения, хотя сам он это отрицает», — выдохнул я. «Его можно изгнать из этого мира?» — прямо спросил Андрей Николаевич, хмурясь еще больше. «Можно, наверное. Сам я не знаю, как это сделать. А у Эда еще не спрашивал, потому что сразу примчался сюда. Но я не думаю, что это хорошая идея. Проблему казначеев можно решить». «Если это всего лишь небольшая шалость вертумна, а не часть чего-то большего, то выгоднее будет оставить все как есть, защитив с его помощью границу нашего мира, а туда просто направлять временных людей по договору», повторил я Громову все то, что говорил до этого Ромке. «Но это все нужно будет обдумать после того, как мы определимся с Клещёвым. Это сейчас не самое главное». «Как вы вышли на него? Ванда?» — спросил он, делая какие-то пометки в ежедневнике. «К нашему с ней стыду ни она, ни я ничего подобного не смогли даже заподозрить», — поморщился я, начиная вертеть в руках карандаш. «Всю информацию свел воедино Горанин, напросившийся со мной в дубки, когда позвонила Вишневецкая и попросила о помощи. «Ты принял решение относительно него? Прошло много времени, и вы оба уже должны были обдумать мое предложение». «Мы находимся в подвешенном состоянии, и нам просто необходим сильный маг со связями в Совете Гильдий», прямо посмотрел на меня Громов, откладывая в сторону бумаги, которые он перебирал на протяжении всего нашего разговора. Я прикрыл на секунду глаза, стараясь подавить вновь поднявшее голову неприятное чувство тревоги и какой-то странной неизбежности, накатывающей на меня уже непрерывно, вызывая мигрень и тошноту. «Именно это вы хотели со мной обсудить?» наконец справившись с тревогой спросил я да что-то готовится и я надеюсь что ты завтра выяснишь это и свой человек в преступном мире нам точно сейчас не помешает повел плечами андрей николаевич и приложил руку к шее разминая затекшие мышцы я не уверен что рома подходит для того чтобы возглавить силовой блок честно ответил я он еще со школы обходил стороной все что было связано с боевой магией я узнавал у троицкого Даже Демидов посещал занятия у Стюгова. Рома же выбирал более мирные предметы для изучения. «Он глава второй гильдии», – перебил меня начальник СБ. «Это не говорит о том, что ему это нравится. Просто из двух плохих и одного хорошего варианта в свое время Рома выбрал наихудший», – возразил я. «В тех же самых дубках он за ночь раскрыл это дело, просто прочитав сотню бумаг». Я, конечно, не утверждаю, но без дара Ириля он бы вряд ли смог объединить все найденные ниточки и связать протухший самогон, поле с васильками и убийство казначеев воедино. И ты отвергаешь его кандидатуру для работы в службе безопасности, несмотря на то, что это будет нам выгодно не только потому, что он глава одной из старших гильдий, но и просто сильный Макс с мозгами, протер лицо ладонями Громов и поднялся на ноги, подходя к столику в углу». И включая стоявший на нем электрический чайник. Нет, я наоборот хочу, чтобы он с нами работал. Только на другой должности, уверенно проговорил я, следя за тем, как Андрей Николаевич наливает в кружку что-то отдаленно напоминающее кофе. Рома неоднократно говорила мне и окружающим, что больше всего он любит охотиться, и я в этом убедился буквально несколько часов назад. Я так понял, ты хочешь, чтобы он возглавил оперативный отдел? Тихо спросил Громов, возвращаясь на свое место во главе стола. «Почему сразу возглавил?» Я посмотрел на него, не скрывая удивления. «Потому что такие люди, как Роман Гаранин, являющиеся по праву рождения представителями древних родов и воспитанные в соответствии с нормами и уставами высшей знати России, никогда не позволят, чтобы ими командовали люди, которые с их точки зрения занимают более низкую ступень на социальной лестнице». Сделав глоток черного нечто, заявил Громов. «Вам нужен гаранин или нет?» Прямо спросил я у Андрея Николаевича, пристально посмотрев ему в глаза. «Я свое мнение озвучил, решать вам». «Вдобавок ко всем его достоинствам и полезности, сейчас он является младшим членом семьи по крови. Я в магии разбираюсь не так, чтобы хорошо, но он стал намного сильнее, чем был раньше». Немного подумав, спросил Громов. «Я этим не интересовался», — я пожал плечами. «Скорее всего, да. Темные нити из накопителя он уже научился преобразовывать». «Менталистика?» — деловито уточнил Громов, вновь открывая свой блокнот и погружаясь в чтение ранее написанного. «Не проверял». Я задумался и достал телефон из кармана, набирая номер Эда. «Неужели ты решил вспомнить о своем несчастном старшем брате?» — раздался в трубке спокойный голос Эда. Слишком много работы навалилось. Я даже с Леной виделся всего пару раз после того незабываемого ужина, который разные печатные издания мусолят до сих пор. А вот с Эдом не общался всего пару дней, которые провел в двух дубках. «Я всегда тебе помню», — заверил я его, переключаясь на громкую связь. «Это у нас с Андреем Николаевич возник такой вопрос. После моего небольшого эксперимента у нас в столовой... «У Ромки мог открыться дар ментальной магии?» «Разумеется», — протянул Эдуард. «Это одна из основных способностей семьи. Даже Демидовы, всего лишь на 10%, являясь нашими родичами, прекрасно пользуются доставшимся им от Вероники даром. А с чего вдруг у вас появился такой странный интерес к нашему младшему родственнику? Ты, наконец-то, ему рассказал, кем он является на самом деле», и Роман озаботился поиском своих новых умений. В голосе Эда появилось плохо скрываемое любопытство. «Эм, не совсем», — замялся я. «Просто мы с Андреем Николаевичем сейчас решаем, куда его принять на работу, если он согласится». «В оперативный отдел, так, кажется, это сейчас называется», — не задумываясь ответил Эдуард. «Это же Гаранин. Они всегда любили искать ответы на сложные вопросы». Но это те, кто не был повернут на садизме и пытках. Подобная работа позволит выплеснуть неуемную энергию в полезное и более-менее мирное русло, и не дать ему заскучать. Мой тебе совет — не давай ему скучать. Горанины начинают творить до омерзения странные вещи, когда им скучно. И да, Дима, отправь его уже в комнату-каракулу. Это решит все наши проблемы. «Да, мы знаем...» «Проговорил Громов. Кроме Дмитрия еще никто не приносил клятву Оракулу. Это опасно, чтобы рисковать подобным образом. А учитывая послужной список Романа Георгиевича...» «Андрей Николаевич, мне непонятно, почему офицеры еще не присягнули по всем правилам. Лично я не вижу никакой опасности, если только у вас нет скрытых мотивов, и вы все не пытаетесь тайком прикрываясь офицерским званием навредить стране, которой вы служите». «Что касается Романа, то в этом случае совершенно точно ничего страшного не произойдет. Она никогда не навредит своим мальчикам. Самое неприятное, что может произойти...» «Оракул засомневается в искренности Романа и просто не примет клятву», — немного раздраженно ответил Эд. «Кстати, Дима, я открыл нам допуск для телепортации из здания СБ в него. Пока только нам двоим», — сообщил Эдуард. «Отлично. Яд, ты сейчас в поместье?» — спросил я, чувствуя, что меня начинает колотить легкий мандраж. Плюс чувство чего-то неотвратимого так сжало горло, что становилось тяжело дышать. Из-за этого мысли путались, и я не мог думать рационально. «Пока ага, да», — ответил он, и я чуть слышно выдохнул. «Дождись меня там. Сразу после совещания я перемещусь туда. Нам нужно будет поговорить». Я отключился, не дожидаясь ответа. «Что дальше?» «Теперь надо просто узнать, что он решил, спустя столько лет раздумий». После небольшой паузы ответил Громов. «Он нам нужен». «Давайте пригласим Романа сюда и все выясним здесь и сейчас, чтобы больше не возвращаться к этой теме», ответил я, беря в руки телефон и набирая Ромкин номер. «Если, конечно, бабки в честь недосожженного деда Рома его самого к прекраснейшей не отправили», пробормотал я, слушая длинные гудки. Мне кажется, вы должны четко изложить в отчетах, что именно произошло с вами в этих дубках, немного раздраженно произнес Громов. Слушаю, наконец раздался знакомый голос. Ты жив? А я уж подумал, что тебя быстро записали в казначей и отдали в жертву вместо крестьяна, решив, что три потраченных патрона главы второй гильдии равнозначны равнозначно семи золотым, ухмыльнулся я, глядя, как вопросительно поднимает брови Андрей Николаевич. «Почти. Мы позорно сбежали практически следом за тобой. Не нужно было стрелять и привлекать к себе внимание». Уставшим голосом прокомментировал он. «Что-то случилось?» «Не совсем. Ты сейчас можешь подойти в СБ? Надо закончить с этим делом и больше на него не отвлекаться, чтобы потом уже оставить на Вишневецкую всю бумажную волокиту. Все-таки это ее дело, вот пускай что-то и составляет». Я решил пока не озвучивать основную тему разговора. «Мы знакомы с Ромкой уже много лет, но мне почему-то всегда тяжело даются важные разговоры с этим упрямым бараном». «Наверное, могу. А ничего, что сейчас уже почти ночь», — осторожно поинтересовался Роман. «У сотрудников службы безопасности график не нормирован. Как придешь, позвони мне, я спущусь и проведу тебя внутрь. Ты сам, как представитель гильдии, не сможешь пройти из идентификаторов. Необходимо подтверждение пропуска от офицера СБ», — предупредил я его. «Выходи, я сейчас буду». Он отключился, и я поднялся на ноги. Вышел из кабинета начальника, спускаясь вниз, ловя себя на мысли, что я как бы не больше Ромки передвигаюсь пешком с тех пор, как он открыл для себя все свойства артефакта Владимира. Когда я спустился, Ромка топтался возле охранника, выразительно поглядывая на часы. Молодой парень, тот самый, который сообщил нам о внедорожнике с опекающими ванду гильдийцами, Непонимающе смотрел на горанина, стараясь отключить незамолкающий, противно пищащий идентификатор. Подойдя к нему, я приложил ладонь к экрану и подтвердил допуск для Ромы, после чего молча кивнул ему, показывая, чтобы он проходил. «Почему мне кажется, что ты позвал меня сюда не для того, чтобы обсудить мертвых казначеев?» Осторожно поинтересовался он, когда мы поднялись на третий этаж и подошли к кабинету Громова. «С чего такая уверенность?» — спросил я, открывая дверь и приглашая Романа зайти внутрь первым. Судя по тому, как он напрягся, входить в этот кабинет ему категорически не хотелось. «Потому что я искренне сомневаюсь, что мертвыми казначеями занимается непосредственно начальник службы безопасности». Тихо проговорил он, пожимая руку подошедшему к нам Громову. «Рома, наличием неучтенного божества в человеческом обличии занимаются на высшем уровне», — выдохнул я, потеряв лоб. А обычными казначеями будет заниматься не менее обычный следователь. Ну а тогда ты прав, мы тебя позвали по другому делу. Присаживайтесь, Роман Георгиевич, указал рукой на стул Громов, стоявший за столом напротив моего, а сам сел в свое кресло. Когда мы все расположились, Рома сразу без предисловий обратился к Громову. Силин прислал мне странную информацию по поводу возможной атаки на совет гильдии клещевым его людьми. «Вы поэтому меня позвали?» «Нет, не поэтому», — я нахмурился и ответил ему вместо Громова. «Какого плана атака?» «Понятия не имею». «Рома потер шею, а я невольно задумался. Может, мое чувство тревоги связано с этой акцией против гильдий?» «Нет, этого не может быть, потому что на гильдии мне по большому счету наплевать». «Ромка тем временем продолжал». Просто просочилась информация, что Клещев вернулся в страну и готовится какая-то акция, но это по словам Бойко, а ему донесли парни, сумевшие в свое время проникнуть к детям свободы. Так что информация не слишком надежная. Из серии Одна бабка сказала: Но, учитывая настойчивое желание Клещева в прошлом возглавить совет, мы не можем игнорировать даже простые сплетни. Сосредоточенно, подбирая каждое слово, проговорил Ромка, периодически косясь на свое предплечье, Он его огорел практически сразу, как только мы начали подниматься по лестнице, показывая мне начавшую проступать метку гильдии. «Какие меры вы предприняли?» — уточнил Громов, набирая номер в телефоне. Егуард ты мне нужен, через час будет нормально». Он отключился, а я только покачал головой. «Так он дубово совсем загоняет. Как по мне, было бы просто идеально, если бы свою слишком активную энергию Клещев направил именно на гильдии». Тогда у нас было бы время подготовиться и собрать больше информации. Временный роспуск совета на время чрезвычайной ситуации. Сейчас каждая гильдия сама за себя и главы, как я понимаю, окопались в убежищах, потому что я не смог ни с кем связаться, кроме Бойка и Силина. Прикрыл на секунду глаза второй гильдии и глубоко выдохнул сквозь стиснутые зубы. Метка гильдии начала постепенно исчезать, и спустя несколько секунд предплечье стало чистым. Не слабо, конечно. Видимо, одно мое присутствие в этом здании заставило Чары думать о предательстве. Что еще говорил Лис? спросил я, переводя взгляд на хмурящегося все больше Андрея Николаевича. Ничего. Он, конечно, пытается узнать хоть какую-то информацию. На улицах это сделать проще всего, но пока безрезультатно. Если что-то всплывет, он мне сообщит, ответил Ромко. Так зачем я здесь? Что-то решил насчет работы в СБ. Сразу же спросил я, чтобы не тянуть время. «Я... не знаю», — замешкался Рома. «С одной стороны, это интересно, но с другой ловить бешеных быков мне не понравилось». Он натянуто улыбнулся. если серьезно...» «Дима меня ритуал служения разорвет на мелкие части за это. Одно мое присутствие в этом здании активировало метку гильдии, вызвав во мне море незабываемых ощущений». «Есть способ избавиться от метки». — проговорил Громов. «Вы об этом говорили, я в курсе». Сжал губы Ромка и сложил на груди руки. «Это не сможет помочь, я спрашивал». Я посмотрел на вскинувшего брови после моих слов Громова. «Есть более радикальный стопроцентный способ». «Твой брат решил возглавить мою гильдию и отправить меня на заслуженный отдых?» — скептически осведомился Ромка. «Пройти через клятву оракулу». «Этот ритуал до сих пор существует?» «Рома прервал меня, выпрямляясь и складывая руки на столешнице. Я читал о нем в родовых книгах. Нет, это исключено!» Он тряхнул головой. «Это клятва самой богини, воплощением которой является Оракул. Его создал Эдуард Лазарев вместе со службой безопасности. И в чем проблема?» — перебил я его. «В том, что она отбирает достойных. Дима я плохой человек», — посмотрел на меня, как на умалишенного Ромка. Она тебя не убьет, это почти стопроцентно. Она не трогает... Хм. Просто поверь самое страшное, что тебе может грозить тебя вышварнуть из ритуальной комнаты. Немного унизительно, возможно, больно, но не смертельно. Я покачал головой. И это решит все твои проблемы. Ты можешь оставаться в гильдии без привязки, решишь вопрос с Вандой и спокойно начнешь работать в свое удовольствие в СБ. Откуда ты знаешь, что я достоин? Напряженно спросил Роман, глядя на меня, не мигая. «Давай так, ты мне сейчас говоришь, хочешь ли ты работать здесь, а я тебе скажу, почему ты после встречи с Оракулом останешься живым». Улыбнулся я ему, хотя если бы он собрался, сосредоточился и немного подумал, то пришел бы к такому же выводу. «Я не уверен, что хочу здесь работать», — задумавшись, протянул Рома, а потом мне хотя добавил, «смотря кем». «Возглавишь силовой блок или получишь место в оперативном отделе» пока не знаю на какой должности ты себя проявишь в лучшем качестве посмотрев на Громова, ответил я глядя на часы уже почти двенадцать а я хотел выспаться чтобы собраться и подготовиться к завтрашней встрече я не знаю покачал головой рома если бы ты предложил мне это полгода назад я бы уже был в ритуальной комнате и склонив голову принимал свою судьбу сейчас так нелепо умирать я не хочу да не тронет она тебя я почти закричал Ты не просто на 30 процентов... Хм, я... И принадлежишь темному роду. Ты самой тьмой отмечен идиот. И я об этом тебе говорил совсем недавно. У меня есть время подумать. Роман поднялся на ноги и вышел из-за стола, глядя на меня и игнорируя при этом Громова. Но это понятно. Я глава его рода. Я же просто могу приказать ему пройти к оракулу, и он пойдет никуда не денется. Но приказывать Ромке я точно не стану. Только в случае крайней необходимости когда от этого будет зависеть его жизнь. «Роман Георгиевич, если вы примете наше предложение, завтра вечером в 9 часов мы будем ждать вас в фойе. Весь офицерский состав будет в сборе в это время. Если все пройдет удачно, мы как раз обсудим вашу дальнейшую службу». «Хорошо, завтра утром я дам ответ», — кивнул Рома и вышел из кабинета. «Он согласится», — уверенно кивнул я. У него появился шанс избавиться от ритуала служения, и Рома точно от него не откажется. Я думаю, он хочет обсудить это с Вандой. «Иди домой, отдыхай», — потер глаза Андрей Николаевич. «Мне тоже нужно приходить в 6 утра?» — на всякий случай уточнил я. «Нет, можешь до обеда своими делами заниматься. А после обеда зайдешь сюда, получишь инструктаж и информацию, если таковая будет, и отправишься уже готовиться к встрече». Немного подумав, ответил Громов. «Хорошо». Я задержал взгляд на начальники и, поднявшись, вышел из кабинета, чтобы сразу же переместиться в свое поместье, где меня уже ждал Эдуард. «О чем ты хотел со мной поговорить?» Он поднялся с дивана, как только меня увидел, поигрывая ритуальным кинжалом. «Я уже давно заметил, что когда он нервничает, то сразу же хватается за него. Насколько ему не хватало этой игрушки, я даже представлять себе не хочу». «Завтра в восемь вечера мы с Лео встречаемся с Клещевым в порту Балтийского моря», — выпалил я. «Почему именно там?» Эдвард недовольно нахмурился и резким движением вогнал кинжал в ножны, висящие на поясе. «Ну-то и спросил», — я пригладил волосы, стараясь расслабиться. «Не знаю. Клещева, видимо, привлекают тесные мрачные помещения, склады, сейфы. Может, он в пещере всю жизнь жить хотел, кто его знает». «Егор сказал, что он может меня не принять. Поможешь в этом случае убедить Лео, что служить своей стране — это не только почетно, но и иногда полезно?» «Вот что». Вместо ответа этот стегнул ножны и положил их на стол. «Я сделаю лучше. Я пойду с тобой». «Зачем?» — вот теперь нахмурился я. «Есть несколько причин. Клещевы всегда были мерзкими, скользкими типами, и от него всегда нужно ждать подлянку». «Мне будет проще в чем то убедить Демидова, если я буду знать, о чем идет речь, и... мне скучно», — заявил Эд, снимая свой любимый удлиненный пиджак с воротником-стойкой. «Да, но...» — начал я, пытаясь объяснить, что на этой встрече меня-то, скорее всего, не ждут, а уж если я заявлюсь в компании родственников, может, Ромку пригласить до кучи? «Не переживай, я пойду в облике Гвейна, чтобы тебя не дискредитировать». Эдвард поморщился, он ненавидел перекидываться в волка, но иногда не было другого выхода. «Давай так, завтра перед выходом мы с Громовым и другими офицерами окончательно решим, что будем делать и чего хотим добиться от этой встречи. После этого определимся». «Ладно», — недовольно проговорил он, — «ты сейчас к себе?» «Нет, останусь здесь, переместиться в Москву я и так могу в любое время». С этими словами я побрел в сторону своей комнаты, чтобы просчитать в голове все варианты развития событий и примерно прикинуть, что именно я буду говорить нашему Игорю Максимовичу при встрече.